Глава 13. Мелкая ничтожная возня и кровавую жертву на алтаре революции Мелкая ничтожная возня с костью на груди тонкие руки презрительно выплевывала Нина, бледное лицо которой пошло некрасивыми красными пятнами. Я смотрел на нее и думал: Когда же у нас все пошло не так, наперекосяк? Наверное, с отъезда Любы. В то время, когда люди живут ради страны, ради революции, ради будущего всего русского народа, ты интендант, выплюнула она и судорожно стиснула челюсть, отчего на лице под тонкой кожей проступили некрасивые желваки. «Мне, мне стыдно говорить, чем ты занимаешься», — выпалила сестра, и на ее глазах уступили слезы. «Я почти начала гордиться тобой, когда ты вошел в совет, но...» «Пирожник!» — продала она, закрыла глаза руками и вздрагивая всем телом. «Как это низко!» «В то время, — всыпнула Нина, — когда люди заняты делом, ты пирожник! Товарищ Сухарь, Галет, боже, как низко ты пал!» — Скажи, ну скажи мне, что ты делаешь это ради меня. — Ради меня, презрительно! — выплюнула она, горделиво вздернув подбородок. — Все эти махинации. Ты не пыжов. Ты, ты пирожник. Был у нас в полку интендант. Внезапно и очень не ко времени влез, выпался из комнаты дрожайший родитель и замер, шевеля губами. — Дас. Такой, знаете ли, пройдоха. Пока люди воевали с османами, он состояние себе себя сколотил. Так вот. Папенька, не обращая более на происходящее вокруг никакого внимания, погрузился в рассказ о своей героической и фантастической молодости, нещадно разбавляя дешевые, едва ли не книги с приключениями, собственной потепанной фантазией. В обычное время Нина только фыркает и закатывает глаза на его выдумки, но здесь и сейчас, что называется, совпало. «Вот», — выкрикнула она, — вздернул подбородок, — «даже отец». Не договорился, что убежала в спальню и громко захлопнула за собой дверь, так что с потолка осыпалась побелкой таракан. — Да что же это такое? Прости, Господи! — мелко закрестилась выглянувшая из кухни Глафира. — Вот так и живем, — пытаюсь улыбнуться служанки, но, очевидно, выходит плохо, так что она только охнула, прижала фарту к лицу и заплакала. — А я? — оделся, рассылал по торману оружие и ценности, да и вышел прочь. В доме я оставаться более не хочу, и лучше вот так и на Ярскую ночь, чем стоять и слушать подобное. Алексей Юрьевич заполошенно выскочил из квартиры Глафира, накинувший на себя душегрейку на собачьи мехувы. За вещами пришлю потом, перебиваю ее и снова делаю попытку улыбнуться. Не переживай, оплачивать квартиру и давать деньги на хозяйство я буду по-прежнему. «Да что же это такое?» — беспомощно сказал служанка, опуская руки. Не слушая более ничего, я развернулся, и быстрым шагом направился впрочь, идя, куда глаза глядят. Не сразу, сильно не сразу сообразил, что кроме как университет, идти мне, собственно, и некуда. Все к тому шло, шагая под тусклым светом фонарей и оскальзываясь иногда на покрывшейся литком сырой брусчатки, попытался я утешить себя нехитрыми рассуждениями, но вышло плохо. Да, собственно, никак. С Ниной у нас всегда были натянутые отношения, и только Люба как-то сглаживала углы Младшая сестра прямолинейна, бескомпромиссна и не желает признавать ошибок и неправоты, даже если это идет ей во вред. Ответ Стюбы наложился, по-видимому, на биг подросткового протеста у Нины, и вышло так, как вышло. Доказывать, что договор с Булочной Филиппова пошел во благо университету, бессмысленно. Сейчас сестра не слышит никого, кроме себя и неких моральных авторитетов, совершенно мне неизвестных. Кто уж там бог весть. У отца нынче никакого авторитета, да и был ли он? Люба уехала, а я... Да, собственно, для Нины я никогда и не был значимой фигурой. А после окончания гимназии экстернатом я получил кое-какие права, а заодно и возможность вести дела с той же сухарикой с несколько большим размахом, чем и не применил заняться. Сюда же наложилась подготовка к свадьбе, соревнований и милейший Лев Ильич со всеми последующими событиями. Потом учеба в университете, злосчастные ранения, суды и судорожные попытки уйти и вести бизнес, несмотря ни на что. Студенческий совет и... Сестру я упустил, это надо признать. Время, когда нужно было быть рядом и занять, но ну, хотя бы попытаться место любого за нее, я упустил. Не по своей вине, но какая теперь разница. Внутри колыхнулось что-то темное и недоброе, и впервые за долгое время моя синтетическая личность делала попытку разделиться, что было весьма странно. Я, старший, вынес предложение сбагрить Нину в Севастополь, пока она не пошла окончательно в разнос. Я, младший, скинулся на дыбки и напомнил самому себе, что впереди февраль, и черт его знает, что будет в это время твориться в Севастополе. Память осторожно подсказала мне, что никаких ужасов, в отличие от Конштадта и Гельсинфорса в Севастополе не было, но не было ли их вообще или не было по сравнению, я сказать не могу. А с другой стороны, услов сказал я, пиная попавшийся под ноги камушек, разлетевшийся на куски и оказавшийся мерзлым конским навозом. В Москве она и вовсе черт знает, во что ввязаться может. Не то левая эсерка, не то черт знает что, но точно с пребабахом. Народу на улицах по случаю комендантского часа попадается всего ничего, хотя время сейчас не такое уж и позднее. Раньше я усмехнулся своим мыслям о былых временах, присущих скорее старику, и на всякий случай провел удостоверение, дающие мне право в том числе и на игнорирование комендантского часа. Настроение не к черту. Настолько не к черту, что когда путь преградили некие неявные, но очевидно криминальные фигуры, а сзади послышались торопливые шаги и запаленные табачное дыхание, я ничуть не расстроился. Резко уйдя в сторону, я развернулся полубоком и увидел, как подбегающий тощий долговязый парень в телогрейке и натянутый на уши фуражки, сделал зачем-то длинный замах дубинкой, и я машинально увернулся с траектории, хотя до него было метра два. — Да успокойся, парень, хе-хе, — насквозь фальшивым голосом сказал настоящий стоящий спереди коренастый, скуластый крепыш с лицом грубой, почти неандертальской лепки. — Это, Йонс, перепугу. Ты так дернулся, что прошка тебе за мазурика принял. Крепыш быстро говорил какую-то ерунду, растягивая губы в резиновой улыбке. Но глаза его различимые свет свете фонарей и тускломерцающих окон оставались немигающими глазами рептилии перед атакой. Рука его тем временем нащупала в кармане шинели какой-то угловатый предмет, и ждать я больше не стал. Рывком ухожу вправо, в противоход руке с револьвером в кармане шинели, и хлопаю себе по карману, где всегда был... Черт! Досада отразилась на моем лице, и угловатый уже откровенно усмехнулся, поняв все как есть, и пожестче в лицом. Корой спереди рослый, но рыхлой детина с сырым лицом с копца оскорился осколками зубов многообещающе. Но я уже рвал из кармана нож и, сделал короткий подшаг, садил его скопцу в печень ударом снизу. Не тратя времени, толкаю заваливающееся тело на угловатого в шинели, и тот машинально принял его плечом. Удар ножом поверх уже мертвого скопца в шею фронтовику, и... Он уже мертв, только не осознает этого. Ухожу в сторону от удара дубиной. Гостилов греки с выпученными, дикими глазами, ни черта не понимает и действует согласно заложенным алгоритмам. Я тоже. Сжеб левый прямо в подбородок, покрытый прыщами в с юношеским пухом и удар ножом в печень. Раз, другой, мертв. Черт, с досадой вытираю лезвие ножа трясущимися руками, тела телогрейку прыщавого. Вышел в торопях, называется. Чтоб я еще когда-нибудь перекладываю оружие правильно. Но то есть совсем правильно не вышло, потому что из дома я ушел вполне грамотно распихав оружие, вот только потом поверх оружия, не в состоянии думать, напихал всякую всячину, отчего карманы у меня топорщатся, и тот то, -то грабители пошли на риск. Хабар не шуточный был бы, с нервным смешком не весь зачем говорю слух, еще раз утирая бронзовый и жреческий кинжал, которым, если верить найденные в книгах информации, пару-тройка тысяч лет назад приносили жертвы на алтарях. От осознания этого по телу прошла дрожь, добавляя к и без того непростой ситуации потустороннюю составляющую. Да нет, поспешил я себя утешить, реплика точно реплика, да и грязная улица ни разу не алтарь, ха-ха. Поколебавшись немного, решил все-таки вызвать патруль и, достал свисток, дунул изо всех сил, подавая сигнал. «Ситуация однозначная», — бормочил слух, снова разгадывая тела в тусклом свете и прислушиваясь к звукам ночи. Наконец послышались ответные трили топот ног, и на Большую Никитскую увидел патруль университета. «Собственно, это не вполне наша территория, но по соглашению с соседями заходим иногда и сюда. Свои, выдыхаю одними губами, потому что да, возможны варианты, бывали, знаете ли, прецеденты всякие». Развели тут бардак, строю за руганью скрыть недавний страх. Пройти невозможно. Товарищ Сухарь опознал меня старший патруля, опуская, наконец, винтовку. Сухарь ворчу я, маскируя мандраж. Лучше уж просто Алексей, чем этим хлебобулочным называть. Простите, не слишком смутился тот, а у одного из патрульных явственно вырвался смешок, и винтовка была повешена на узкое плечо. Но что тут произошло? Да вот, небрежно пинаю труп угловатого и сам же ужасаюсь поступку. Ограбить меня решил». Какой системы пистолет? Простуженно поинтересовался третий, делая несколько шагов вперед и близоруко вытягиваю полную, покрытую многочисленными родинками шею. Мы даже выстрелов не слышали. Новая модель? В упор стреляли? В упор. Ножом добавляю я и пытаюсь объяснить, что пистолет был далеко, но из-за стресса выходит как-то коряво и чуть ли не так, что я, дескать, пули на них пожалел. На меня косятся уважительно, и я пытаюсь объяснить ситуацию, но... Сперва приходит патруль соседей, потом полиция и, в общем, объясниться так и не вышло. Плюс сто пятьсот к репутации кровожадного утырка, мрачно думал я, часом позже, расстилая на письменном столе в кабинете по ссылке газет и пытаясь собрать какую-никакую постель. И черт его знает, к лучшему ли это. Проснувшись, долго лежал в полудреме, приоткрывая время от времени глаза и не в силах разлепить их полностью. То самое паскудное состояние, когда не можешь ни заснуть, ни проснуться толком. Неприятные, полуобморочные ощущения, схожие разум с симптомами гриппа, похмелья и сотрясения мозга. Наконец, пересилив себя, сел на столе и студом удержался от старческого кряхтения. «Ночка!» — констатировал я ближаще, осторожно слезая со стола и охнул при попытке выпрямиться. Зеваясь, он начал разбирать на столе, приводя кабинет в порядок, но двигался запоздалой осенней мухой, так что на элементарные действия ушло несколько минут. Спал я, наверное, часа три от силы, да и то вряд ли. Подшивки газет, как оказалось, ни черта не держатся на полированном столе и нравятся разъехаться при каждом движении. Без них жестко. А если уложить газеты на полу, то относительно мягко, но нещадно дует понизу. Так всю ночь и пытался пристроиться в разных углах, но ни черта из этой затеи не вышла. Да и снилось всякое. Вроде и вспомнить ничего толком не могу, но гадостное что-то липкое и душное. Неудивительно после вчерашнего. И вот странность, но слова Нины оставили у меня на душе большую рану, чем тройное убийство. Да, родные и близкие, любящие и любимые. Найдя в вещах щетку и порошок, пошел умываться, нещадно зевая на ходу. Несмотря на раннее утро и кромешную промозглую темноту за окном, в коридорах попадаются такие же зевающие зомби, разбавленные редкими активными гражданами, держащимися на топливе из смеси кофе и кокаина, и этого не всегда адекватными. Подавил желание спасить у служителей кофе, да покрепче, сделал в кабинете легкую зарядку и, размявшись немного, наконец-то пришел в себя. Позавтракал банкой сардин и парой галет с кирпичной крепким чаем, почувствовал себя пусть и не вполне здоровым, но все же таки живым, а не поднятым из могилы полутрупом. А главное, появилась способность соображать, пусть даже в ограниченном формате. Поймав себя на том, что не допил еще чай или стою документы от одного из университетских поставщиков, решительно отодвинул их на край стола. Пока не решу вопросы собственного быта и семьи, озвучиваю из Никакой работы. Пара таких ночевок, и у меня не только спину заклинит, но и бронхит хочу. Да и думать все время, как там Нина. Прервавшись, быстро на на листке бумаги соображения по поводу сестры и проверки ее ближайшего окружения. Разбросать, кусая губы, вормочу я, так, чтобы единой картины ни у кого не было. Ага, по гимназии отдельно, подачи. Посидев немного и покопавшись в памяти, нашел таки подходящих знакомцев, которым под разными предлогами можно поручить проверку сестры. А заодно и охрану подвести бы, и, охватил голову руками, обдумываю мысль. Прямо не выйдет, да и так, не настолько значимая фигура, чтобы по моей просьбе сестру охраняли круглосуточно, да и денег никаких не хватит. Попутно, задачился я, встал со стула и подойдя к окну, даром что ли всем окрестным дворникам и городовым к праздникам и именинам барашка бумажки заношу. А действительно, почему бы и нет? Мальчишек еще? Да, пожалуй. Так приглядку и будут провожать. Да и в случае с чего, хоть на помощь позовут. А большего пока редко бывает нужно. Вряд ли исходу перо в бок будут пристраивать. Подумал было, стоит ли отправить Нину в Севастополь, но решил подождать результатов слежки. Если появились в ее окружении революционные личности из тех, кто умеет зажигательно произносить речи, фанатично блестеть глазами, размахивать револьвером при каждом неудобном случае, И отправлять, наверное, смерть зазомбированных последователей – это одно. А если она сама дура? Она дура. Минхолично вздохнул я и, не откладывая дела на потом, принялся расписывать подробно кого, как и под каким предлогом можно привлечь к операции Нина, в том числе и под революционными предлогами. Под лицом или коррупционером себя не считаю. Все контракты, заключенные от имени университета, можно рассматривать под микроскопом. Сроки, качество – все, насколько это вообще возможно, лучше среднего по рынку и от товарно-денежного потока к моим рукам не прилипло ни гроша. Но возможности члена студенческого совета и завхоза, пусть даже одного из, по факту несколько шире, чем у мелкого дельца Сухаревки. Человеку, несведущему сложно это объяснить, но даже разграничивая функции завхоза университета и личный бизнес, я все равно начал зарабатывать больше, просто потому что стал заметно более видной фигурой. Подумав немного, решил отказаться от идей революционных предлогов для проверки окружения Нины. В принципе, в этом есть здравое зерно, и, думается, никто из членов Совета и слова не сказал бы против. В самом деле, возможно ведь и подобраться к какому-то человеку через родных, но... К черту, решил я, с раздражением зачеркнув этот пункт. А то у нас заигрались в демократию, любую мелочь через Совет. Это, с одной стороны, верно, а с другой, неополитичные члены Совета могут решать какие-то дела через партии. Так и подомнут нас в итоге все эти социал-демократы и эсеры. Жалко, слов нет, ресурс мощнейший, но именно вследствие моей декларируемой аполитичности я не могу использовать его. А точнее могу, но на этом моя аполитичность и закончится так или иначе. Да, снова вздохнул я, пытаясь выбросить из головы использование партийных и сочувствующих студентов. Охранники из тех же эсеров сомнительные. А вот то, что они воспользуются моей опаской по поводу сестры и разагитируют ее в партию, это к не ходи. А черт его знает. Прервав мои размышления, дверь в кабинет отворилась, и вошел посетитель. Низкорослый, чехоточного вида студент, с палой грудью и большой, не по росту, головой. Я покосился на часы, висящие над дверью, и вздохнул. Всего-то начало седьмого утра, а рабочий день по факту начался, и когда-то он закончится, не знает никто. Товарищ Галет, с вызовом подисвался он, выпить вперед маленький скошенный подбородок и массивную нижнюю губу. Я представитель группы студенчества. Две минуты спустя я с трудом выдворил из кабинета чехоточного представителя и со спиной к двери, переводя дух и пытаясь унять раздражение. Почти тут же дверь толкнула меня в спину. Да, распахиваю ее с выражением лица. Всех убью, один останусь. Алексей, что с тобой? — удился Ларин, небрежно кидая на стол пальто и усаживаясь на столешницу, доставая модный алюминиевый портсигар. Эта неврежность, демонстративное пренебрежение правилами хорошего тона, стало почему-то для многих признаком революционного духа, что изрядно меня забавляет. Признаться ей сам не без греха, но одно дело не соблюдать каких мелочей, просто потому что без них проще жить, или, к примеру, ради экономии времени. Другое выпячивать свою инаковость, подчеркивать ее всеми способами. Так что повторил он, приподняв манерно тонкую и выщипанную брови а отмахиваюсь, но решаю все же рассказать, зная за Ларину, скрупулезную точность в словах. — Привет из недавнего прошлого. Помнишь дело Галь -Лурия? Кто ж не помнит, — усмехнулся Михаил, выпуская кольцо дыма соплемянники. — Они, вздыхаю я. — А также родственники, сочувствующие и разного рода придурки. — Покаяться я должен, оказывается. Надо было, но ну, не то, чтобы дать себя застерить. — Хоть с этим они согласны, — вставил реплику Миша, усмешливо кривя губы. — Угу. — Киваю я. Возвращаю усмешку. «Уже хорошо, верно? Но я такой нехороший, должен был прямо с госпитальной койки требовать отпустить бедную девочку, обвинить в моем ранении режим и одновременно взять вину на себя». «Это как?» — удивился подошедший Левин. «Вместо ответа пожимаю плечами, не желая продолжать разговор. благопарни хотя им и было любопытно, достаточно воспитаны и не докучают вопросами, если собеседник не расположен отвечать. «Не везет мне в этом времени с евреями», — врезала мысль «не ко времени». И ведь есть же, есть замечательные люди из этого племени, но какого-то черта ко мне одна пена иудейская липнет, как прокляли. Выдохнул, вернулся за стол разбирать накладные на муку, которые я смог выбить для университета. Та Тающая афера. Но теперь студенты могут с гарантией отовариваться на карточке. А часть продуктов официально проходит через университет для наших поставщиков. И это я вам скажу аргумент. Для некоторых мастерских, сотрудничающих с Советом, возможность бесперебойной поставки продуктов важнее любой идеологии. В городе, да и по стране в целом, давно уже перебои с поставками продуктов. Хотя возможность отоварить карточки, да и просто купить их на черном рынке есть, но некие достаточно условные гарантии поставок от университета – это очень неслабый рычаг. Пусть даже эффект скорее психологический, но ведь есть, есть же. «Я этого так не оставлю», — услышал я из приоткрытой двери знакомый чехоточный голос. Но Марта уже захлопнул ее и, покосившись на меня, вздохнул, но не сказал ни слова. Снова накатило раздражение. Мало того, что я пострадал от дурковатой девицы, так меня же еще и крайним делают. Особенно обидно то, что я так и не успел получить компенсацию. Юрий уже договорился, что я подаю прошение о помиловании, ходатайствую о несчастной девице Галь Лурье, А родственники бедной девочки платят мне 10 тысяч, да не ассигнациями, а золотом. Случись революция на пару дней позже, пролезла тоскливая мысль, которую я подавил не без труда. Все никак ко времени пришлось. Стрельба этой чертовой дуры, революция, да даже желание моего адвоката провести дело настолько образцово, насколько это вообще возможно. Время в итоге затянул, и у него нет образцового для учебников дела, а у меня компенсаций. Начали собираться члены совета, первые посетители и... Да ну к черту, слышу краем уха чей-то сдавленный голос, боюсь я его. Кинжалом а? Жертвенным, как баранов. Патрули сменились, понял я, глянул на часы, и настроение испортилось окончательно. Что уж там они наговорят. А они наговорили, хотя вернее будет сказать о принципе испорченного телефона, но а какая, собственно, разница? Шипатки, шипотки, и осторожное я по как к опасному психу, не весь почему выпущенному с канадчиковой дачей. Другие, напротив, стали вести себя вызывающе, не то бравируя храбростью, не то дуростью, и любопытствующие во множестве. Одни напрямую, и вопросы порой самые дурацкие. «Осознаю ли я, что стал убийцей?» — прошел философ философ, развивающейся бородой, и он действительно ждал ответа. Ждал, что я все брошу и погружусь в длинные разговоры, полные спиритуализма, мистики и рассуждений о вере, добре и зле, человеческой душе и особенностях моей психики. Ему же интересно, и вообще это важно. Как я могу этого не понимать? Каково это ощущать, как кинжал входит в человеческую плоть? Было ли страшно? Это я услышал десятки раз. Что я могу посоветовать Реку для закалки психики, Что вот так быстро, за считанные дни, максимум за неделю закалиться и стать жрецом революции? Он, имерек все понимает и никому тайна. При этом Имерек Бледный юноша подклепанного вида с глазами кокаиниста так громко шептал и многозначительно подмигивал, что, кажется, привлек внимание всех находящихся в кабинете. Он, кажется, видел меня кем-то вроде жреца, некоего культа, и очень, вот просто очень хотел приобщиться. Это же так, так волнующе. Продам ли этот самый кинжал, если да, то за сколько, негромко и очень деловито поинтересовался один из маклеров, сотрудничающих с университетом. При этом было уточнение, что это чисто деловой интерес, и он, маклер, представляет интересы ряда коллекционеров. И шепот, шепот, опасные взгляды, и осторожные движения, как в клетке с хищником. Обрывки разговоров, изредка доносящиеся до меня, а там вовсе уж дичь, достала. Встав, выпрямляюсь свой весь рост и вижу взгляды настороженные, восторженные, оценивающие и, да будто через прицел, такие тоже есть. Сдвинув бумаги, прыгаю на стол. Граждане! Короткая пауза, и вот теперь ко мне приковано внимание всех присутствующих. Минута внимания. Смотрят и слушают. Граждане, говорю раз пересохшими губами, подавляя необыкновенно острые и совершенно неуместные желания облизать их. Сегодня я услышал о себе много нового, и хочу заверить вас, что я не демон революции и не жрец некоего культа. Я не испытываю никакого желания снова и снова выслушать вопросы о том, чувствую ли я себя убийцей, и как именно входит нож в человеческое тело. Так получилось, продолжаю уже тише после короткой паузы. Просто в кармане поверх пистолета лежал кинжал и... Взбиваюсь и помедлив несколько секунд продолжаю. Собственно, на этом все. Я неплохой боксер и просто бил не рукой, а ножом. Фронтовики, нахожу взглядом Валиева, подтвердят, что в окопах и вообще в стычках, на коротке. Ножи и тесаки удобнее винтовок. Верно сурово кивает тот, купаясь во всеобщем молчании. С винтовкой не везде развернешься, а решают порой доли секунды. Ну и вот, развожу руками. Доли секунды у меня и были. Если бы я начал искать пистолет вместо подвернувшегося под руку ножа, то, скорее всего, не стоял бы сейчас перед вами. И, медлю, собираясь с мыслями, прошу вас не задавать мне больше вопроса о том, как я себя чувствую и как ходит нож в человеческое тело. Вижу, некоторые все-таки смутились, глаза отводят. Хреново себя чувствую, продолжаю в порыве безжалостной откровенности. Просто физиономия у меня такая, что переживания на ней не видны. А я, граждане, все-таки не бывалый фронтовик-обыватель. Да, несколько более подготовленный по сравнению с большинством, но все-таки я не ходил в штыковые, не был под обстрелом и не был даже на охоте. Слова внезапно закончились, и, постояв еще немного, я неловко пожал плечами и сказал «Спасибо за понимание».